Глава 16. Анна. Я уже ничему не удивляюсь. Зомби, некроманты, кандалы, темницы, блондин на белом коне, то есть без коня, но виртуально он подразумевался. Брюнетистый недобиток, как всегда чем-то недоволен. Впрочем, я подозреваю, что наши новые украшения тоже не просто так. Но мне пока абсолютно до лампады. Из тюрьмы забирают Костёр отменяется. Отлично. Кстати, Кукловоту умудрился частично реабилитироваться. Когда с нас поснимали кандалы, выяснилось, чего он так на них матюгался. На его запястьях остались воспалённо-фиолетовые полосы на лодыжках и шеи тоже. Повреждения он залечил в момент, но что интересно, первым же делом после этого ринулся ко мне и тоже залечил. Правда, у меня никаких фиолетовых ужасов не было. Так Лёгкая краснота и недоумение, но мысленную галочку в графе почему эту заразу не стоит убивать сразу, я поставила. И абсолютно спокойно прикорнула на заднем сиденье уже знакомые машины. Благо оба моих внезапных брутала только мрачно сопели друг на друга, но молчали, и спать никто не мешал. Проснулась я от того, что машина остановилась, а мой собственный живот предательски взрыкнул. Причём так гулко! Словно в глубине этого тощего тельца, как минимум, система карстовых пещер, протяжённостью километров в пятьдесят, а не просто мышечный мешок. Ну, эхо гуляет именно как по пещерам. Желудок у котёнка не больше напёрстка, пожалуй, я плечами в ответ на мимолётные, но очень разные по настроению взгляды спутников. Зато растягивается до бесконечности. Комментировать мои откровения никто не стал. Белый мальчик сочувственно кивнул, чёрный мальчик мрачно хмыкнул, и оба отвернулись. А потом живо выгрузились с тёплых сидений, и мы по знакомой лестнице гуськом потопали на второй этаж: первым спаситель, потом я, а последним хмуро шествовал чернявый. Круг замкнулся. Блондин опять притащил нас к себе домой. Ещё дверь не закрылась, а я уже знала, что сейчас будет. Быстро шмыгнула в сторонку и уселась прямо на пол, опираясь спиной о стену. Конечно, я угадала. Мужики вообще предсказуемо реагируют на стресс. Едва лишь прослойка в виде меня исчезла, брюнетистый недобиток с криком: "Продал, сука! Императору продал тварь! На цепь посадил, да?" Справа и попытался засветить нашему избавителю прямо в глаз. И засветил бы. Если бы тот не уклонился и не поставил блок, а потом ответил, тоже с экспрессивным сопровождением: "Я тебе психу выбор давал. Надо было позволить им тебя сжечь, идиота. Сам на и ребёнка с собой тащишь, сволочь, спятившая!» Ну, а дальше мальчики оторвались по полной, метели друг друга и ломая мебель в просторной прихожей. А потом зачем-то углубились в ближайшую комнату, к счастью, не в столовую. Я философски отодвинулась на безопасное расстояние и достала стрелку. Ею оказалось очень удобно вычищать грязь из под ногтей. А парни, пускай душу отведут, им полезно, главное, чтобы не увлеклись и не поубивались насмерть. Минут через, впрочем, трудно судить о времени, когда события скачут так стремительно. Короче, я решила, что пар достаточно выпущен. Диван они уже разнесли в щепки, шкаф тоже. Пора и честь знать поднялась, выбрала удобный момент и стремительно кинулась между двумя драчунами. Они, несмотря на запал драки, мужики взрослые, и, по моим наблюдениям, вменяемые, ребёнка даже сгоряча не зашибут. Брейк. Блондин однако ещё успел одной рукой прихватив меня за плечи и слегка отодвинув с траектории удара, смазать оппонента по морде, а брюнет, нехорошо ухмыляясь, отступил на шаг и колданул. А потом улетел вот в прямом смысле слова. Пока блондин инстинктивно зашвыривал меня себе за спину и ставил щит, брюнета его же колдовством так размазало по противоположной стене, что я машинально принялась считать возможные переломы. Впрочем, я забыла, здешние сволочи гораздо крепче сволочей привычных. Недобиток отклеился от проломленной деревянной панели, помотал башкой, чтобы очухаться. И вытаращился на оппонента почти обиженно. Совсем больной, злобно спросил мой защитник, рассеивая туманную дымку перед собой, но при этом расслабился и рожал железную хватку на моём предплечье. "Я слегка ж просто душу отвести, а ты с самого начала мог меня так?" "Да. Я в списке тех, кому вы не можете причинять вред", уже спокойно кивнул блондин. Подстраховался, значит. Ясно. У тебя пожрать ничего не осталось. Вот это другой разговор. И мой желудок с ним категорически согласен. Во всяком случае, голодный рёв пещерного чудовища заглушил даже треск запоздало обрушившейся со стены картины. Ржали мы все втроём, дружно. И как-то так это всегда происходит, словно по волшебству. Но почти истерический ржач растопил невидимые стенки между нами, стало Проще. Сразу видно, кто чей родственник, хмыкнул под конец блондин. Я покосилась на брюнета и тоже хмыкнула. Родственничек, камень ему в мочевой проток без анестезии. А потом эти два лба своим невъ... э... невероятным колдунством очень быстро навели порядок в разгромленной прихожей. Точнее, хозяин начал, а гость присоединился демонстративно нехотя и слинцой. Но на самом деле вполне добросовестно. Разломанные в щепке диван и шкафчик просто смели в кучку и куда-то телепортировали. Дыру в стене, переглянувшись, заделали в две магические хари. Упавшую картину как-то подозрительно радостно добили и аннигилировали к дивану и шкафчику, и наконец отправились в столовую к чудо-сундучку, в котором сама собой растёт еда. В сундучке, кстати, было даже меню, которое мне не дали. Ибо закажешь сразу всё, а главное слопаешь и лопнешь. Тоже мне знаток моих пищевых привычек нашёлся. Это я блондине. Брюнет на это заявление только бровь поднял иронически. Ну и нафига было вредничать с меню, если потом сам натащил из сундука такую гору еды, что даже я впечатлилась. Впрочем, глаза боятся, руки тащат в рот, зубы жуют. А брюнета можно отпихнуть, чтобы не тянул лапы к последней колбаске на блюде. Эй, отдай, возмутился ограбленный. Иди в прямую кишку, любезно посоветовала я, торопливо утаскивая добычу на свою тарелку. Ты вообще теперь обязан, как минимум, на мне жениться и кормить всю жизнь. Почувствовав, что руки внезапно снова перестают слушаться и готовы проявить ненужную инициативу, я живо включила мозги. Одним движением кромсанула аппетитно пахнущую колбасу пополам и слегка пододвинула тарелку в сторону Ирода. Уф, прокатила. И кормить от пуза, мстительно добавила я к прежним перспективам. Верни еду ребёнку, строгим голосом велел блондин и посмотрел на брюнета как на злобного бармалея, отнявшего последний кусок хлеба у голодающего младенца. Да это не ребёнок, а гуль какой-то. Искренне возмутился конкурент за обладание пищевыми ресурсами, но колбасу вернул. Куда в тебя только влезает? Из чего вдруг я на такой обжоре жениться должен? Точно, ты должен её удочерить, заржал блондин. Вы ж как брат с сестрой, причём близнецы. Я красивее и не такой тощий, отбил подачу близнец, и покосился на меня с подозрением. Красота понятия относительное. Мгновенно расправившись с отъёванной добычей, парировала я. Корми, как следует, и будет тебе счастье. А насчёт того, кто кого удочерит, вопрос открытый. Этот бешеный слон всегда мозг включает только после конкретных пиндюлей. Или у него где-то поближе к голове есть нужная кнопка? Обратилась я к блондину, выразительно при этом покосившись на брюнета. Ты бы сначала местную зоологию выучила дитя подземелья Ехидно выдал кулак вот, одновременно пнув меня под столом ногой. В приличных местах такие звери не водятся, и даже представлять не хочу, кого вы на рудниках называли слонами, и опять пнул, сволочь. Я недолго думая пнула агрессора в ответ и зависла. Коснуться получилось, а синяк поставить нет. Хм. Из чего вдруг секреты? Таких, как ты и называли Мозг подмышку засунул и ну шуровать лобной костью об стену. Ладно, будем делать вид, что мы с рудника. Знать бы ещё, как оно тут устроено. Непонятно, с чего кукловод Хренов решил не посвящать в свои некроманские приключения с моим переселением блондина, но с этим я разберусь позже. И придержу язык, пока Спаситель считает меня ребёнком, как минимум, кормит лучше. И вообще, я не просила меня похищать. За каким хреном потащил ребёнка под пули? Действительно, блондин тут же перестал веселиться и сурово посмотрел на брюнета, «Объясни все девочке: "Раз тебе так нужна её помощь, она имеет право знать, что ты от неё хочешь". Правильный мужик. Брюнет проглотил последний кусок пирога со своей тарелки, состроил страдальчески свирепую рожу, покосился на меня, убедился, что я прячу ржач за колбаской, и выдал: ты бестолочь потомственный маг смерти и чтобы спасти нашу подчеркнул голосом значимость сообщаемой информации страну нам с тобой надо снять проклятие которое с гореча выдал наш с тобой общий предок Угу глубокомысленно кивнула я прикидывая как бы получше отбрыкаться от таких весёлых а главное общих предков И как ты себе это представляешь? Первая попытка мне не понравилась. если и дальше будешь без спросу командовать я, вообще возьму и Теперь вы будете действовать в согласии Светлейшего императора Ульганеша. Я узаконил вашу помощь по спасению страны, и поэтому мне доверили наблюдать за процессом и отвечать перед императором своей жизнью за ваше поведение. Спокойно разъяснил Блондин, забирая у меня опустевшую тарелку. Потом встал и собрал со стола посуду на поднос, после чего также спокойно сгрузил всё в кормильный сундучок. Офигеть, перспективы, вздохнула я. Что-то мне вдруг стало лениво думать. Поели, теперь можно и поспать. Брюнет же от таких новостей как-то резко перестал радоваться и гордо объявил: "Хватит прохлаждаться, поехали выяснять, подходит ли твоя кровь или надо искать другую бестолочь". Я живо вскочила из-за стола и со всех ног кинулась искать защиты у блондина, потому что знала, сейчас глупое тело само собой понесёт меня к чёрту на куличке искать кровавых приключений, потому что этот долбаный живчик так сказал. Ну уж нет. Я устала, взвыла натуральной банши, вцепившись в защитника двумя руками и спрятав лицо у него на груди. Спать хочу, у меня всё болит. В машине выспишься. Безапелляционно объявил брюнет и попытался силой отодрать меня от блондина. Ага, сейчас. Адриан, совесть поимей! У ребёнка стресс, иди лучше сам поспи. Наконец-то включился защитник и даже за плечи меня приобнял, успокаивающий, погладив по спине. У тебя кровать одна, хмыкнул брюнет, ну как-то так, уже без должного азарта. Я уж было понадеялась нормально выспаться, но нет. Этот уж с романтическим именем Адриан опять взбодрился. И вообще, я пока не проверю, подходит она или нет, спать не смогу, так что поехали. И требовательно дёрнул меня за шиворот. Вот сволочь. А блондин не сволочь, но дурак. Потому что послушался. Но хотя бы подхватил меня на руки, донёс до стола, вручил в утешение не иначе, булку с какой-то сладкой начинкой, снова погладил по голове и понёс в машину